«Ну вот чего, я спрашивается, боюсь. Силой он делать ничего не станет. А мне уже почти двадцать, и ходить всю жизнь в девах я вроде тоже не собиралась». Зевнула, чуть не вывернув челюсть. «Машка, ну какая тебе брачная ночь после такого дня? Ты же уснешь в процессе, обидев парня навек. Тебя сейчас не расшевелить, даже посадив на муравейник. Расслабься и успокойся. Сегодня, скорее всего, ничего не будет» а вот поговорить, чтобы наконец понять друг друга, надо бы. Ты уже столько раз обижала Арвиса своим недоверием, каждый раз раскаивалась и в подобной ситуации шарахалась снова. Так что иди, и ждет тебя не брачное ложе, а разбор полетов». Увидев мою замотанную полотенцем голову, Арвис хмыкнул. Сам он уже лежал в кровати под одеялом, а на спинке стула красовались аккуратно сложенные штаны. Будто так и надо. Хотя чего я дурака валяю? Задула свечу и, сбросив халат, нырнула под одеяло к нему. Две теплые руки притянули меня ближе. Устала? Не вслух, мысленно. А ты сейчас слышишь мои мысли? Да. Давай поговорим. До меня сегодня дошло, что у тебя в голове настоящая путаница. И ты не понимаешь вещей, которые тут знает любой десятилетний ребенок. И каких же? Я почувствовала себя несправедливо обиженной. Уничто, такие продвинутые или скороспелые дети? Ну и ну, нет, дело тут не в тебе, а в нашем народе. Вот, слушай, когда-то давно один из Маэлтов пожелал людям аризенты добра, чтобы у всех детей были папы и мамы. И те, кто живет под одной крышей, всегда жили в мире согласии и счастье, понимаешь? Ну, звучит хорошо. «Вот только как такое можно сделать?» «Правильный вопрос», — продолжил Арвис. «Как можно воплотить такое желание?» «Итогом стало то, что только те двое, кто подходят друг к другу, могут зачать ребенка. То есть дитя, в принципе, не может родиться в результате изнасилования или брака по расчету или случайной связи ни с тем человеком. И это хорошо. У нас молодежь живет достаточно свободно, Правда, принято, чтобы в любой данный момент каждый имел лишь одного партнера. Это важно для установления отцовства. Но когда девушка беременеет, пара понимает, что они встретили свою судьбу. Съезжаются и спокойно живут вместе. Разводов, как у вас, у нас не бывает. Если у двоих есть малыш, в глазах всех окружающих они пара. Поняла? Я как сова? Захлопала глазами, пытаясь осознать сказанное. Вот и вся тайна. Залетели, значит, женаты. Но ну, неужели не бывает осечек, например, чтобы один парень обрюхатил двух девиц? Не бывает. Мы живем так уже несколько сотен лет, и пока проколов не случалось. Но... Я почувствовала грусть Арвиса. Есть обратная сторона. Рождаемость у нас заметно ниже, чем в той же Талисии. «А как же приезжие?» – удивилась я. «В хорошо живущую страну всегда кто-то пытается переселиться. Экономическая эмиграция, так сказать. Все рожденные в наших границах, кем бы ни были их родители, живут так». «Ага. То есть, если я останусь тут, моих детей это тоже коснется. А подходящая пара, они как, сразу? Ведь бывает, что ребенка...» «Нет, год или два, а если юноша и девушка расстанутся за это время?» «Если им хорошо вместе, то зачем расставаться?» – удивился Арвис. «Ну и обычно это вопрос трех-четырех месяцев, не больше». «Упс, выходит, если я подхожу Арвису, то к весне точно окажусь беременной?» «А ты не хочешь ребенка от меня?» Я приподнялась на локте, разглядывая в полутьме его лицо. «Думать надо серьезно» но если по порядку, то так. Хочу ли я в принципе детей? Да, хочу. Хотела ли бы я, чтобы их отцом стал он? Дурацкий вопрос. На лицо наползла улыбка от уха до уха, и в животе проснулась моя саламандра. Именно он. Хочу. Плечо Маэлта подо мной расслабилось. Он с облегчением вздохнул. «Не спеши радоваться», — сообщила ему я. «Я пока нервусь рожать. Рано. Хочу сначала доучиться». «И еще, если будет война, подумай, каково мне будет животом или грудничком на руках? И какая судьба может ждать этого ребенка?» Плечо снова закаменело. «Значит, мой ответ такой. Детей от тебя я хочу. Но лучше бы, чтобы это было, когда я доучусь, а тучи на горизонте рассеются. Хотя бы немного. Подумай сам. Мне предстоит по мере сил помогать вам с братом» а какой от меня прок, если я растеряю последние мозги и стану лезть на стенку от гормональных перепадов, и меня будет без конца тошнить?» – вспомнила я рассказы подруг о главном ужасе первых месяцев беременности – токсикозе. Мысли невольно соскользнули еще на одну причину, по которой я не хотела спешить с детьми. Рядом со мной лежала живая мечта о разделенной любви. И я хотела долго, Очень долго, без помех, каждую ночь быть с ним. Быть его, а чтобы он был моим. Ребенок от любимого — это здорово, но не сразу же. Ну, тут я могу помочь. У Майлтов есть своя магия. Обратная сторона целительства, понимаешь? Кажется, Арвиса ход моих мыслей устроил. Другой вопрос, что с ребенком было бы безопасней. Тогда я был бы железно уверен, что ты останешься здесь со мной». «Эх, значит, все же есть вероятность, что меня унесет назад. Не хочу даже думать о таком. Арвис, расскажи мне про чтение мыслей. Это так у всех целителей и их пациентов?» «Нет, такие особенности строго индивидуальны. Это только мое, и об этом не знает никто, кроме брата и теперь тебя. Даже мама не в курсе». М «Да, ответственность, однако». Попаду еще раз в плен, придется и впрямь язык откусывать, потому что выдавать такое нельзя. Все, проехали, и об этом больше думать тоже не хочу. А Эринале? Что это? Это такое название для тех, у кого есть малыш? Вроде как подходящие друг другу половинки? Ну, у простых жителей Аризента этого нет. Но это тоже. Если ты моя Эринале, то у нас точно могут быть дети. Но тут больше. Ведь ты еще не беременна. Мы даже не были вместе, а я твердо уверен в том, что мне нужна именно ты. И никто другой. Никто другой? Ой, значит ли это... Правильно понимаешь. Я не был ни с кем с того самого дня, как ты цапнула меня за губу, а потом ткнула своей жуткой вилкой. Поверь, для меня это не очень легко. В голосе звучал смех. И еще. Смеха уже не было. «Я не знал, как для тебя важны такие признания, но теперь понял и готов повторять каждый день. Мария, я тебя люблю, очень люблю, больше жизни». «Я почувствовала, как таю от счастья, но потом все-таки спросила, а мысленно мысли наврать можно?» «Мария!» — в голосе прозвучала обида, замолк, потом продолжил нейтральным тоном. «Практически нет. Надо самому верить в свою ложь, иначе это будет слышно». «Вот и хорошо!» — ткнулась в него носом. «Тогда я тоже скажу, и ты будешь знать точно, что это правда». «Я тоже люблю тебя, Арвис, очень-очень!» Зевнула, закинула ему на бедро колено и поняла, что сейчас меня не разбудит не только сажание в муравейник, но и налет космического флота Дарта Вейдера. Еще успела расслышать вопрос «А кто такой Дарт Вейдер?» Вызвать из памяти жуткого типа в черном плаще и страшной маске, уловить смятение Арвиса и провалиться в сон. Глава 22. «Можно любить даже самых плохих людей, но хорошими они от этого не станут». Элизабет Мун. Утром Арвис растолкал меня, заставил лечь на спину и, не обращая внимания на то, что я не одета, стал тыкать пальцами в живот и водить по телу ладонями, в основном по бокам и в районе пупка. Ругнулся сквозь зубы, положив ладони одна на другую недалеко от берцовых костей. — Что-то с придатками? Может, я уже и в Эриноле гожусь? — Годишься. И что ж ты все время сомневаешься? То в себе, то во мне. Тебе что, ногой сюда въехали? Да откуда я знаю, чем? Я же тогда без сознания была. Так что у меня там? Фалопиева труба в морской узел завязалась. Ну, пусть развяжет. И, кстати, по поводу труб. Я так и не выяснила, где в том актовом зале, именовавшемся спальней, расположен туалет и ванна. А надо бы, потому что сегодня Барадис... Поедет с ними смотреть, как это все можно привести к евростандартам по-оризенски. «Гематома у тебя где не надо? Сейчас помогу рассосаться. С бардаком в голове помочь не в силах. Похоже, это врожденное, а дверь в туалет за панелью у платяного шкафа». И все это совершенно ровным тоном. А сам тоже раздет, только бедра одеялом прикрыты. Посмотрел, куда я уставилась, усмехнулся. Поправил одеяло и сдвинул руки вправо. От горячих ладоней по животу разливалось приятное тепло и возбуждение. Я заерзала, глядя снизу вверх на склонившегося ко мне длинноволосого голубоглазого лекаря. Картинки в уме рисовались такие, что компьютерная мышь покраснела бы. И самое ужасное, я понимала, что он знает, о чем я думаю, а не думать не получалось. Не сердись на себя. Парень лукаво улыбнулся. Мне нравится ход твоих мыслей, хотя последнего способа я не знал. Должно быть интересно побродить по вашему интернету. И жаль, сейчас мне надо пойти вымыть руки под проточной водой, а то бы... Он не договорил, впрочем, объяснение не требовалось. Взялся за угол одеяла и подмигнул. «Хочешь посмотреть или отвернешься?» Возмущенно фыркнув, зажмурилась. И почти сразу открыла глаза снова, сообразив, что он-то меня уже видел. Несправедливо, но узрела только спину моего Эринале, закрывающего за собой дверь. Ну и не надо. Став начала одеваться, соображая по ходу, что нужно сделать. Очевидное, наесться впрок сейчас и взять фляжку с чаем и бутерброды с собой. Вчера нас никто не кормил, и сегодня вряд ли станут, а снова сидеть голодной целый день решительно не улыбалась. Когда спустилась на кухню, оказалось, что Каренус уже поднялся, и у него накопились вопросы по перемножению векторных величин. Так что пока мы завтракали гречневой кашей с молоком, я еще и писала формулы. Арвис тоже внимательно слушал, причем я понимала, что сейчас лучшее время для объяснений. Он же слышит не только слова, но и воспринимает мысли, вдобавок, без языкового барьера. Вот раз так, начала вспоминать все, что знаю про нефть, что первые разработки были там, где она просачивалась со дна рек. Ставили под этими местами срубы и собирали, а сейчас бурят скважины и ставят вышки. Может, она где-то тут есть, в более-менее доступном виде? Так бы пригодилось. Арвис задумался, потом кивнул. Вроде бы в Леарзе со дна какая-то гадость сочится. Как ее использовать, люди не поняли, но поговорка «чтоб тебе из Лярзы воды нахлебаться» у нас есть. Это может быть тем, что ты ищешь. А я откуда знаю? Я только бензин и керосин в бутылках в хозяйственном магазине покупала, когда ремонтом занималась, а все остальное исключительно по телевизору. Так что все вопросы сейчас Кайруносу, который может все проверить, узнать, попробовать, понюхать, полизать и даже глотнуть. Но дать указание поставить в местах выхода срубы и начать собирать то, что там поднимается со дна, хотя бы под предлогом очистки воды, это можно уже здесь и сейчас. Пусть доставят пару бочек, надо проверить, оно хоть горит. Сделаю. Еще мысли есть? Вагон? и маленькая тележка, только все какие-то нецензурные. Когда он все же сказал, что меня любит, как плотину прорвало. Если раньше я сама себя осаживала, что не хочу стать для этого черноволосого плечистого красавца приключением и игрушкой, то теперь выходило, что я для него чуть ли не судьба. И могу позволить себе влюбиться по уши, не боясь, что меня оттолкнут или что-то сломается в отношениях как когда-то давно уже случилось у моих родителей. Самое страшное в разводе не то, что папа уходит. Самое страшное, что дети всегда считают, что мама и папа поругались потому, что это они, дети, были недостаточно хорошими. Что именно они виноваты? Я изживала в себе чувство вины за развод родителей очень долго и так до конца и не справилась. А Арвис еще спрашивает, Почему ты все время сомневаешься? Потому что знаю, в любой момент все может рухнуть. И верить нельзя ничему и никому, кроме себя самой. Ищи точку опоры в себе. Только так можно уцелеть. И появляется еще один комплекс. Все вокруг кажется эфемерным, как красота осеннего леса. А потом налетит ветер, и все. Нет, как не было. Ибо ничто не вечно, а все хорошее проходит и может пропасть, испариться, исчезнуть в любой момент. Полагаться на вечное счастье нельзя. Эта вера только разобьет сердце, когда все закончится. От этих мыслей сгорбилась, нахохлившись над тарелкой, потом, сообразив, куда меня занесло, встряхнулась и поймала сочувствующий взгляд Арвиса. «Теперь понимаю, почему ты такая. Я был уже совсем взрослым, когда пропал отец, и он нас не бросил сам». Не оставил добровольно, с ним что-то произошло, но больно все равно до сих пор. А тебе было сколько? Сколько? Всего девять лет. И хотя позже отец при редких встречах говорил, что меня любит, я почему-то уже не верила. А мама тоже отдалилась, как-то ушла в себя. Я была рада, когда она наконец смогла встряхнуться и снова начать жить. Пусть даже теперь я видела ее немногим чаще, чем отца. Но вывод для себя сделала. Надо быть сильной и не рассчитывать на вечное счастье и на то, что кто-то рядом навсегда. Такого в природе не существует. Мария, я люблю тебя и постараюсь повторять это как можно чаще. Арвис, я тоже тебя люблю. Просто я боюсь этой любви. Я к такому не привыкла. Ну, знаешь, меня тоже в первый раз долбануло. Я почувствовала, как настроение подпрыгнуло, и хочется улыбнуться. А покажешь сегодня, как сделана твоя ванна? Ты ей доволен? Вода вообще откуда? Неужели ведрами носят? Нет, под замком. «Есть источники. Ты назвала бы их артезианскими. Бьет сильная струя. Давления хватает на пять этажей. Нужно только подогреть. И вода очень чистая». «А как греете? Как здесь?» «Да, примерно так». «Я знаю, как устроен дровяной титан. Это как раз специальная печь для подогрева воды. Удобная штука. Сегодня напомни мне рассказать и нарисовать Барадису». Вытащила из памяти... Вид стоящего в углу серебристого цилиндра, а потом показала схему, как он устроен. «Удобно. Таких специальных у нас пока нет. Может пригодиться». В итоге, в то время как к 2 и Майлд пили чай, я, пока из головы не вылетела, зарисовала схемы титана и обыкновенного поршневого насоса, который мне почему-то вспомнился. Наверное, потому, что тоже цилиндрический. Ничего сложного. Два ходящих друг в друге цилиндра, снизу трубка, сбоку во внешнем дырка. Как с резиной разберемся, пригодится колеса накачивать. И не только их. Ой, да, и про ванны. У к в доме была роскошная, каменная. Он говорил, что досталась она от прежних хозяев дома. Но прежде чем туда сесть, надо было довольно долго ждать, пока камень нагреется от налитой воды. Да и поверхность была шершавой. В домах победнее пользовались большими деревянными лоханями Интересно, а у Арвиса какая? Мраморная. А как насчет чугунных, покрытых эмалью? Представила большую ванную на львиных лапах, объяснила насчет удобства стока воды и плавания в вонной ванне, потом мысленно наполнила ее горячей водой с пеной и представила, как лежу в ней, откинув голову на бортик, а потом посадила напротив Арвиса. «Да что тут творится?» Возмутился Ка-2, которому надоели наши переглядывания и то, что мы с Майлтом синхронно то краснеем, то бледнеем. Ириме, я уже три раза спросил тебя. Ты упомянула Матрицу. Можешь рассказать толком, зачем она нужна?» «Угу, вот только про Матрицу мне сейчас и рассказывать. Нео, проснись!» Вздохнула и начала объяснять, Про дифференциальные уравнения. Арвис Зевнул.